Глава десятая Порог таверны Бенджи переступил с видом хозяина положения, словно нисколько не сомневался в своей победе. Его походка была уверенной, на губах играла самодовольная улыбка, в глазах сверкало торжество. Проверку он считал простой формальностью. Похоже, даже мысли не допускал, что такая чедушная заморашка, как я, сумеет в одиночку отдраить огромный заброшенный дом. Я почти видела, как он мысленно потирает руки от предвкушения. «Не боись, мелочь», – посмеивался Бенджи, входя в трапезный зал. «Я тебя на улицу не выкину. Грех обижать убогих. Да и поломойки мне всегда нужны. Тем более у меня теперь две таверны. Будешь ползать у меня с тряпкой, а за это я разрешу тебе ночевать на тюфике под лестницей и доедать за клиентами». «Ваша великодушие, господин, не знает границ», – буркнула я. «А то!» — ухмыльнулся Бенджи. Окруженный свидетелями, он широко расставил ноги, упер руки в бока и с презрением огляделся по сторонам. Тут-то его спесь с него и сошла. Радость подувяла. Высокомерная улыбочка стекла с губ. Отмытая столовая буквально сияла. Ни соринки, ни пылинки. Хоть с лупой ползай по всему полу в поисках грязного пятнышка. Оконные стекла казались такими прозрачными, будто их вовсе не было в деревянных рамах. Чуть влажные столешницы поблескивали в лучах солнечного света. При желании в них даже можно было разглядеть свое отражение. Потолок украшала нарядная бронзовая люстра на 50 свечей. И каждый завиток, каждый орнамент на ее кольцах был идеально чист. Хм, нахмурился Бенджи. Отмыто на славу подлила масло в огонь его жена. «Тихо ты, калуша разношенная!» шикнул на нее лысый, затем процедил сквозь зубы. «Это еще ничего не значит. Всего одна комната. Давай-ка поглядим, что у нее на кухне». И он решительно двинулся в обозначенном направлении. Его подельники устремились следом. На кухне Бенджа сунул нос в каждый шкафчик, каждый ящик выдвинул и внимательно осмотрел, в поисках пыли провел пальцем по всем горизонтальным поверхностям, дошло до того, что он взгромоздился на табурет и изучил деревянные балки под потолком в надежде увидеть клочья паутины. «Не верю», – шептал он себе под нос, нервно крутя пуговицу на рубашке. «Как? Да быть такого не может!» «Снова в лужу сел пень трухлявый», – бормотала рядом его жена, качая головой. «Уделала тебя девка!» «Теперь давай выворачивай карманы, старый дурак». «А ну, цыц!» — огрызался из ища изъяны в моей уборке. «Должно же быть что-то! Должно!» Он покосился на меня так, словно подозревал в мошенничестве. И вдруг дернулся. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а воскликнул Бенджи, вскинув указательный палец вверх и потрясая им над головой. «Знаю!» И шустро в припрыжку куда-то побежал. «Я за ним!» тучная ворчунья и трое свидетелей за мной. Бенджи мы нашли стоящим внутри огромного камина в трапезном зале. «Ха!» Повернулся он к нам с лекующим видом и сунул мне под нос свой ноготь, черный на кончике от сажи. «Грязь!» Тут возмутился один из его спутников, хмурый ковбой и любитель жареных колбасок. «Кончай, Бенджи, Вертишься, как уж на углях! Придираешься к ерунде!» В камине всегда окопать, сколько не мой, на то он и камин. Вокруг вон чисто, аж глазам больно, это все и видят. Да, все видят! Закачали головами другие мужики. Сдувшись, Бенджи вылез из очага и поплелся к лестнице на второй этаж. Там ему не понравились гвозди, торчащие из стен. И трещины в рассохшемся дереве в самую крупную он несколько раз с многозначительным взглядом ткнул пальцем. «Договор был только насчет уборки», — скрестила я руки на груди. «Да, в стенах дыры, но все эти дыры, прошу заметить, совершенно чистые». Бенджи широко раздул ноздри. «Не волнуйтесь, дыры я заделаю, как только вы дадите мне денег на ремонт». Лицо моего лысого конкурента пошло пятнами. «Разведусь я с тобой, ох, разведусь», — завела рядом его жена. «Заберу детей и укачу к сестрице в Клермон». Нет мочи больше терпеть твое самодурство. Скрипя зубами, Бенджа бросил на супругу тяжелый взгляд через плечо. В ответ та с вызовом вздернула подбородок. Чисто как у девы под юбкой, бросил один из приятелей спорщика. Так будто рота баб с трепками прошлась. Прикрыв глаза, Бенджи медленно выпустил из ноздрей воздух. После мы спустились в подвал, поднялись на чердак и снова возвратились в главное помещение любой таверны, в столовую. «Тебе кто-то помогал», – процедил Бенджи буравя меня раздраженным взглядом. В дальнем углу зала на одной из деревянных балок коконом повисла капля воды размером с футбольный мяч. «А коли так?» – уперла я руки в бока. «Что с того? Разве запрещали условия спора брать не себе помощников?» «Хватит, Бенжи!» – накинулись на лысого мужики. «Умаялись мы грязь с тобой по углам искать. Весь дом облазили». «Победила девка. Молодец. Тощая, рукастая. Хозяюшка». Я аж зарделась от похвалы. Бенджи тоже покраснел, только по другой причине. «Не Юлии, поддел ковбой. Спор платежом красен. Дай мелко и то, что обещал. Заслужила. Иначе прослывешь ненадежным человеком, и никто с тобой дело иметь больше не будет». «Ладно» процедил хозяин Кардамона. «Что ты там от меня хотела? Денег на ремонт? Будет тебе. Когда-нибудь?» Он отвел взгляд. «Через месяц или два...» Ишь, дурочку нашел. Через месяц или два он уже и не вспомнит о своем долге. «Скажет, знать ничего не знаю, выдумала ты все валика отседова, по добру, по здорову. Пока свидетели не разошлись и были на моей стороне, я решила взять быка за рога. Некогда мне ждать». Хочу сейчас получить свой выигрыш. Пускай все видят, что ты честный человек и держишь свое слово. Он покраснел еще сильнее. Даже не просто покраснел, а пошел бордовыми пятнами. Даже шея и та пестрая стала, как у жирафа. У меня сейчас нет лишних денег. Э, нет, старый, так дело не пойдет. Сегодня нет, завтра нет. А послезавтра уже и не будет. Знаю я таких хитро сделанных. Зачем тогда спорить, если денег покрыть спор не было? спросила я, уперев руки в бока. Если бы я проиграла, то отдала бы таверну в тот же самый момент. При упоминании того, что у него только что из рук уплыла вторая таверна, Бенджа так скрипнул зубами, что я всерьез забеспокоилась, как бы не поломал пеньки свои стёсанные. однако продолжила. Непорядочно как-то получилось, задумчиво потерла бровь. Очень непорядочно. Так непорядочно, что мне хочется поделиться своей обидой с целым миром. Чтобы все знали, что со старым Бенджи спорить нельзя, потому что выполнять свои обещания он не собирается. Да, наверное, так и поступлю. А вы как считаете, добрые молодцы, права я или нет? К огромному сожалению, хозяина Кардамона меня поддержали полностью и безоговорочно. «Давай, бенджа раскошеливайся, иначе тебя уважать перестанут». «Где это видно, чтобы от расчётов по спору отнекивались?» У него задергалась щека. «Ну, что вы так переживаете?» – ласково спросила я. «Вы же мне не дарите эти деньги, а даёте взаймы». «Причём с процентами», – тут же добавил он. «Половина твоей прибыли моя, навсегда». «Другой уговор был», – напомнил один из мужиков. «Она должна удвоить твои вложения, а не подписываться на вечную кабалу». Не знаю, помог он мне или наоборот усугубил ситуацию. Конечно, если удастся раскрутиться, то вернуть удвоенную сумму гораздо выгоднее, чем отдавать 50% на постоянной основе. Но надо еще раскрутиться. В очередной раз напомнив себе о том, что проблемы следует решать по мере их поступления, они все сразу, я кивнула. «Да, верну в двойном размере все, что вы мне дадите, так что не скупитесь, только учтите». Все средства по распискам передаваться будут. И в присутствии этих бравых ребят. А то знаю я вас. Припишите то, чего не давали. Судя по острому взгляду, который в меня метнул Бенджи, такая идея у него была. Ты за кого меня держишь? За самого прекрасного, порядочного и щедрого партнера на свете. И готова прямо сейчас забрать первую часть суммы. Его аж передёрнуло. Но рядом стояли мужики, и в их присутствии включать жадную истеричку было не с руки. все таки дрожил Бенджи своей репутацией, поэтому сквозь зубы сказал "Идем". Дружной толпой мы отправились в Кардамон. Там, в маленьком кабинете, расположенном в задней части дома, Бенджи выложил передо мной мешочек с монетами. «Это все, что есть сейчас на руках. Остальное в ячейке у смотрителей». Я развязала эти семочки и заглянула внутрь. «Одно серебро», — кольнуло разочарованием. «А золото ни один дурак в доме хранить не будет». «Тоже верно». С этими словами я высыпала монетки на стол и дотошно пересчитала. Сумма была довольно приличная. По крайней мере, больше, чем бедняжка Хлоя держала в руках за всю свою несчастливую жизнь возле мачехи. Но золотишко все равно не помешает. «Сами знаете, ремонт — штука дорогая. Уверена, мне оно понадобится». Он снова задвигал ноздрями, но свидетели по-прежнему были рядом, поэтому пришлось соглашаться. «К следующему разу так и быть. Пару золотых пожертвую». «Не пожертвуете, а инвестируете», — сумничала я. Впрочем, он все равно не понял, что означает это слово, и, судя по выражению лица, был готов прибить меня прямо здесь и сейчас. Я не стала провоцировать судьбу, и Бойко поблагодарила «Спасибо, добрый человек». Мы написали расписку, заверили ее подписями присутствующих, договорились о том, что к концу недели я приду за следующим траншем. А потом я, сопровождаемая одобрительными кивками мужиков, радиющих за чистоту спора и горестным взглядом немного обедневшего Бенджи, ушла к себе. Пока проходила через площадь, прижимала мешочек к груди, как самое ценное – И даже не моргала. Боялась, что стоит только веки смежить, и сокровища пропадут. Только оказавшись в своей таверне, смогла нормально выдохнуть. «Как успехи?» – прошелестел байха откуда-то сверху. «Я богата!» С благоговейным придыханием я снова развязала семочки, Любопытный дух сунул нос в мешочек и тут же разочарованно протянул. «Я бы не сказал, что здесь целое состояние». Поверь это больше, чем я видела за всю свою жизнь. И в следующий раз Бен же обещал дать золото. Не обманет. Попытается, усмехнулась я. Но я уже поняла, как заставить его придерживаться договоренностей. Главное, чтобы свидетелей вокруг было побольше. Осталось только грамотно распределить и выдавить максимальную прибыль из этих вложений. С чего начнем? С мебели. Нет, надо сначала ремонт сделать. Или начать продукты закупать? Или крышу? Голова шла кругом. Хотелось все и сразу. Пришлось напоминать себе, что быстро только кошки родятся. А ремонт и становление целой таверны — дело серьезное. Помнится, Мария, когда начинала развивать свою купальню, составляла какие-то бизнес-планы. «Бизнес», — на автомате поправила я. «Ты гений, Байха». «Просто гений». «Жди здесь». Пока дух удивленно булькала и перекатывался, я сбегала в подсобку, достала из шкафа стопку серых листов, нашла огрызок карандаша и вернулась со всем этим добром в трапезный зал. Разложила листы, заняв самый большой из столов у чистого окна, подвинула тяжелую лавку и села. «Итак, приступим». Я вывела красивым почерком слово «цель». «Какая у меня цель?» Ясное дело получить процветающую таверну, которая будет приносить стабильный доход и удовольствие. Но чтобы этого достичь, надо решить целый ряд задач. Вот с ними будет посложнее. Тут главное не расползтись и в то же время не упустить из внимания ничего важного. Задача первая. Сделать ремонт. Если первый этаж после уборки стал вполне пригодным и для бизнеса, и для жилья, то со вторым были большие проблемы. Дерево рассохлось, по стенам трещины, кругом гвозди. Даже стен нормальных нет, про пол вообще молчу. Задача вторая – оснастить кухню. Сейчас в ней ничего, кроме старого очага и пары массивных столов, не было. Нужна утварь, полки, столики поменьше. Надо подпол оборудовать, так чтобы он стал не просто дыркой в полу, а удобным местом хранения. Задача третья – решить, что готовить. Не просто тяпляп меню составить, но придумать что-то такое особенное, чего нет в этом мире, и что может помочь мне выиграть конкурс кулинаров. Да-да, я все еще намеревалась это сделать. Задача четвертая привлечение посетителей. Но до этого еще далеко. Дальше шли задачи помельче, потом еще мельче, и еще. В итоге, спустя пару часов напряженной умственной работы, я смогла составить более-менее подробный план дальнейших действий. Сразу стало как-то проще. Когда видишь, что зачем должно идти и какой стратегии нужно придерживаться для достижения результата, работа уже не кажется такой непосильной. Справлюсь. Решив не откладывать в долгий ящик, я занялась восстановлением таверны в тот же день. И первонаперво отправилась в ремесленный квартал, чтобы найти умельцев, которые будут выполнять ремонт. Это оказалось непросто, потому что здесь, как и в нашем мире, летом кипел разгар сезона, и большинство бригад уже были заняты. Кто-то ремонты у богачей делал, кто-то фермы строил, а кто-то по мелочи, то тут, то там. Вдобавок бюджет у меня был не такой большой, чтобы за ним выстроилась толпа желающих. Пришлось попотеть и пооббивать пороги, но все таки я нашла Эдвина, рослого серьезного мужчину, который вместе с сыновьями согласился заняться моей таверной. На следующее утро с первыми криками петухов они пожаловали ко мне. Все высокие, как на подбор, крепкие, деловые. «Показывай, хозяйка, что у тебя тут да как». Я провела их по первому этажу. Они все посмотрели, указали пару мест, где надо бы подмазать кирпичную кладку, да опоры обновить, но в целом подтвердили, что состояние этажа хорошее – и он не нуждается в капитальных переделках. Соответственно, и трат больших не требует. Потом поднялись на второй. Там я горестно развела руками. Вот такой тут кошмар. «Ничего не кошмар», — сказал один из сыновей Эдвина. «Дерево старое, но хорошее. Надо почистить, обновить паклю, кое-где усилить, пройтись морилкой. Пол крепкий, не пружинит. Если заслать его толстыми досками, то сносу не будет. Стены возведем. «Крышу перекроем». Он перечислял, перечислял, перечислял, и с каждым словом мое бедное сердце пропускало очередной удар. В какую цену мне вся эта красота встанет? От волнения у меня даже руки вспотели. Сейчас как зарядят неподъемный ценник. Они посовещались, еще раз прошлись по моим владениям, что-то посчитали, и после этого Эдвин озвучил сумму. «Большую». Я чуть не пошатнулась, когда ее услышала, но удержалась. Дешевле все равно не найти. А ждать, когда закончится сезон и на рынке станет больше свободных рук, не вариант. Бенджи к тому времени точно придумает, как оставить меня с носом. Я могу платить не всю сумму целиком, а по частям. Я сложила ладони домиком и умоляюще посмотрела на мужчин. Видать, совсем жалко выглядела, потому что взгляды их смягчились. Конечно, хозяйка! Можешь расплачиваться поэтапно, только без задержек». Вот так первая задача стала на шаг ближе к своему разрешению. Мы договорились, что работу начнут они на следующий день и со второго этажа, а сегодня сами подготовят нужные стройматериалы. После их ухода я кое-как перевела дух, позавтракала и снова отправилась на рынок в поисках подработки. Споры спорами, а лентяйничать я не привыкла. К тому же теперь у меня появилась новая цель. Надо было пройтись по магазинчикам, посмотреть кухонную утварь, прицениться. Также прощупать почву на предмет поставок продуктов для готовки, пообщаться с людьми и узнать, какие заведения, кроме Кардамона, нынче в городе популярны и почему. Конечно, зазывать к себе клиентов пока рано, но можно поискать сотрудников. А то и оглянуться не успеешь, как потребуются повара, посудомойки и подавальщицы. В общем, дел было не в проворот. Я погрузилась в них с головой и диким рвением, внезапно ощутив такой подъем вдохновения, который прежде не испытывала ни в этом, ни в прошлом мире. Да что там вдохновение? Я ощутила самый настоящий азарт. Мне хотелось открыть таверну и доказать самой себе, что я на многое способна, кто бы и что ни говорил».